Психология творчества. Примечание. Лекция впервые прочитана перед молодыми писателями в литературной студии Петроградского дома искусств в 1919 году. Текст приводится по изданию сочинения Мюнхен 1988 год под редакцией Жиглевич Филиппова при участии Тюрина. Искусство большое и искусство малое. Художественное. Творчество и художественное ремесло. Пример саната Бетховена. Написать и сыграть. Художник-творец должен знать технику соответствующего художественного ремесла. Пример. Этой технике можно научить. Постановка голоса. Айдем. Что научить? Любить, влюбляться. Необходимость влюбления. Пример. Фома Гордеев, Андрей балконский Барыба. Творческий процесс. Мучительно радостный, как влюбленность и как материнство. Пример. Гейне. «Всякая книга. 9 месяцев». Аналогия с материнством. Мы создаем живых людей из себя. Жизнь — материал, не больше, чем камень. Пример. Репин, Растрелли. Почему мало материалов о психологии творчества? Работа в подсознании. Аналогия с гипнозом. Воду в вино. Если бы писатели гипнотизировать, Трудность самогипноз, наркотики мучительность. Пример Чехов, Мапасан, Флобер. Сгущение мысли. Вдохновение, естественное сгущение. Творчество во сне. Пример Пушкин, Гамсун. Пример Холодная пуговица гильотина. Творчество во сне не логическим путем, а путем ассоциаций. Надо развивать способность к ассоциациям. Пример. Леонид Андреев, «Паутина». Вдохновение, неожиданность. В хирургии есть подразделение на большую хирургию и малую. Большая — это искусство делать операции, и хорошим хирургом может быть только человек, имеющий к этому талант. Малое — это ремесло, и научиться делать перевязки, вскрывать нарывы может всякий. Астрономия тоже разделяется на большую и малую. Малое — это это та часть прикладной астрономии которая нужна например для того чтобы определить положение корабля в море проверить хронометр по солнцу и так далее то же самое подразделение я вижу и в искусстве есть большое искусство и малое искусство есть художественное творчество и есть художественное ремесло написать чайлд горольда мог только байрон перевести чайльд горольда может всякий прослушавший курс Написать лунную сонату мог только Бетховен. Сыграть ее на рояле, и неплохо, могут очень многие. Написать Чайльд-Гарольда и лунную сонату — это художественное творчество. Это область большого искусства. Перевести Чайльд-Гарольда или сыграть лунную сонату — это область художественного ремесла, малого искусства. И совершенно ясно, что если можно научить малому искусству художественному ремеслу, То научить большому искусству художественному творчеству нельзя. Нельзя научить писать Чальд Горольдов и Лунные сонаты. Вот от чего я с самого же начала отрекаюсь, от вывешенного заглавия моего курса: Научить писать рассказы или повести нельзя. Чем же мы будем тогда заниматься? Спросите вы. Не лучше ли разойтись по домам? Я отвечу: нет. Нам все-таки есть чем заниматься. Малое искусство. Художественное ремесло непременно входит в качестве составной части в большое. Бетховен, чтобы написать лунную сонату, должен был узнать сперва законы мелодии, гармонии, контрапункта, то есть изучить музыкальную технику и технику композиции, относящуюся к области художественного ремесла. И Байрон, чтобы написать Чайльд Гарольда, должен был изучить технику стихосложения. Точно так же и тому, кто хочет посвятить себя творческой деятельности в области художественной прозы, нужно сперва изучить технику художественной прозы. Искусство развивается, подчиняясь диалектическому методу, о котором я говорил в прошлый раз. Искусство работает пирамидально. В основе новых достижений положено использование всего накопленного там, внизу, в основании пирамиды. Революций здесь не бывает больше, чем где-нибудь. Здесь эволюция. И нам надо знать то, что в области техники художественного слова сделано до нас. Это не значит, что вы должны идти по старым путям. Вы должны вносить свое художественное произведение только тогда и ценно, когда оно оригинально и по содержанию, и по форме. Но для того, чтобы прыгнуть вверх, надо оттолкнуться от земли, надо, чтобы была земля. Никаких законов, как надо писать, нет и не может быть. Всякий должен писать по-своему. Я могу только рассказать, как я пишу, как пишут вообще. Могу сказать не как надо писать, а как не надо писать. Итак, главным предметом наших работ будет техника художественной прозы. Тем, у кого есть способность к творчеству, это поможет скорее вылупиться из скорлупы. Тем, у кого нет, эти занятия могут быть только любопытны, могут дать некоторые сведения в области анатомии произведений художественного слова. Полезно для критических работ. Те, у кого есть голос, нуждаются в правильной постановке голоса. Как называют это певцы? Это вторая задача. Но тех, у кого нет голоса, разумеется, нельзя научить петь. Если бы я стал обещать вам всерьез, что научу вас писать повести и рассказы, Это звучало бы так же нелепо, как если б я обещал научить вас искусству любить, влюбляться, потому что это тоже искусство, и для этого тоже требуется талант. Я не случайно взял это сравнение. Для художника творить какой-нибудь образ значит быть влюбленным в него. Гоголь непременно был влюблен, и не только в героического Тараса Бульбу, но и в Чичикова, в Хлестакова, в Лакея Петрушку. Достоевский был влюблен в Карамазовых, во всех, и в отца, и в обоих братьев. Горький Фоме Гордееви, фигура старика, Маякина, он должен был выйти типом отрицательным, это купец. Я помню отлично, когда я писал «Уездное», я был влюблен в барыбу, в чеботариху, как они неуродливы, небезобразны. не безобразны. Но есть, может быть, красота в безобразии, в уродливости. Гармония Скрябина в сущности уродлива, она сплошь состоит из диссонансов, И тем не менее она прекрасна. Совпадение с блоком. Об этом я говорю не для того, чтобы доказать всю ту аксиому, что творчеству научить нельзя, а для того, чтобы описать вам этот процесс творчества, поскольку это возможно и поскольку это знакомо мне по собственному опыту. Совершенно так же, как и влюбленность, это одновременно радостный и мучительный процесс. Еще ближе, быть может, другая аналогия с материнством. Недаром же у Гейна в его геданкин, Есть такой афоризм. Всякая книга должна иметь свой естественный рост, как дитя. Честная женщина не рожает своего ребенка до истечения девяти месяцев. Эта аналогия самая естественная, потому что ведь и писатель, как женщина-мать, создает живых людей, которые страдают и радуются, насмехаются и смешат. И так же, как мать своего ребенка, писатель своих людей создает из себя, питает их собою, какой-то нематериальной субстанции, заключенной в его существе. У нас немного материала для того, чтобы получить понятие о самом процессе творчества. Писатели редко говорят об этом. Да это и понятно. Творческий процесс проходит главным образом в таинственной области подсознания. Сознание, ратио, логическое мышление играет второстепенную, подчиненную роль. В момент творческой работы писатель находится в состоянии загипнотизированного. Сознание загипнотизированного воспринимает и разрабатывает лишь те впечатления, материал для которых дает гипнотизер. Вы можете щипать, колоть загипнотизированного субъекта, дать ему понюхать на шатырный спирт, он ничего не почувствует. Но подходит гипнотизер, дает выпить глоток воды и говорит «это шампанское». И у загипнотизированного в сознании появляются сразу все ассоциации, вкусовые и эмоциональные, связанные с шампанским. Он говорит, что ему весело, описывает вкус шампанского и так далее. Словом, у него является творчество. Но чуть только сознание загипнотизированного выйдет из-под воли гипнотизера, творчеству конец, из воды человек уже не в состоянии создать вина, человек уже не в состоянии сотворить этого чуда в кани Галилейской. Мне не раз приходило в голову, что, вероятно, под гипнозом писатель писал бы в 10 раз быстрее и легче. К сожалению, Опытов в этом направлении не производилось. Вся трудность творческой работы в том, что писателю приходится совмещать в себе и гипнотизера, и гипнотизируемого. Приходится гипнотизировать себя самого, самому усыплять свое сознание, а для этого, конечно, нужна очень сильная воля и очень живая фантазия. Недаром же многие писатели, как известно, прибегают во время работы к наркотикам для того, чтобы усыпить работу сознания и оживить работу подсознания, фантазии. Шевышевский не мог писать иначе, как имея перед собой коньяк. Гуис да и не он один, пользовался для этой цели опием, морфием. Андреев во время работы пил крепчайший чай. Ремезов, когда пишет, пьет кофе и курит. Я без папироса не могу написать и страницы. Все это повторяю для того, чтобы усыпить работу сознания подчинить ее подсознанию. Попытка анализировать творческий процесс неминуемо приводит к тому, что на первый план выступает сознание, загипнотизированный, просыпается, творческая работа останавливается, а стало быть, и анализу конец. Это не раз я испробовал на собственном опыте. Вот чем объясняется, что у писателей мы так мало находим указаний на то, как проходит творческий процесс. Мы находим только неопределенные указания на то, что писать трудно или радостно, или мучительно. Чехов в письме Гуревич «Пишу медленно, с длинными антрактами, пишу и переделываю, и часто, не кончив, бросаю». В другом письме «Пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю». В последний период он уже не писал, а как бы шутя говорил про себя, рисовал красные чернила. «Мы знаем, что представляют у себя рукописи Толстого Пушкина». Сколько исправлений и вариантов и стало быть сколько творческих мук. Мопасан. Сильна как смерть. Во второй части романа чуть ли не каждая фраза менялась и перестраивалась. Заключительная фраза. Пять вариантов. Это писалось уже в период, когда у Мопасана сказывалась его болезнь все больше. Явно чувствуется именно то явление, о котором я говорил. Автор не в состоянии загипнотизировать себя, свое сознание. Сознание анализирует каждое слово, пересматривает, перекраивает. Флабер, Саламбо. Чтобы книга потела правдой, нужно быть по уши набитым предметом. А дальше начнется пытка фразы, мучение ассонанса, терзание периода. «Я только что закончил первую главу, и вот не нахожу в ней ничего хорошего. Я отчаиваюсь из-за этого дни и ночи». Чем больше я приобретаю опыта в своем искусстве, тем большим терзанием это искусство становится для меня. Воображение не развивается, а требования вкуса все увеличиваются. Я полагаю, что немногие люди выстрадали из-за литературы столько, сколько я. Что за собачий сюжет? Трудность в том, чтобы отыскать верную ноту. Это достигается путем крайнего сгущения мыслей, достигнутого естественно или усилием воли но отнюдь не тем, чтобы просто вообразить незыблемую правду, сирить целую историю подробностей рельефных и правдоподобных. Вот это самое крайнее сгущение мыслей, или то, что я называл самогипнозом, является необходимым и самым трудным условием творческой работы. Иногда это состояние самогипноза, сгущение мыслей, приходит само собой, без усилия воли, и это в сущности представляет собой то, что именуется вдохновением. Но это случается редко. Для того, чтобы писать большую вещь, приходится каким-то усилием воли достигать этого состояния сгущения мысли. И научить этому нельзя. Это какая-то органическая способность, ее можно только развить в себе еще больше, если она имеется на лицо. Моменты творческой работы очень похожи еще вот на что. На сновидение. Тогда сознание тоже наполовину дремлет, а подсознание и фантазия работают с необычайной яркостью. О близости и верности этого уподобления говорит то, что, по свидетельству многих писателей, решение той или иной творческой задачи им приходило во сне. Во сне пришли в голову Пушкину такие-то строфы из цыган. Гамсон всегда кладет возле себя на ночной столик карандаш и бумагу, чтобы записывать то, что вдруг приходит ему в голову, когда он просыпается среди ночи. Я сам по себе замечал. Мысль человека в обыкновенном состоянии работает логическим путем, путем силогизмов. При творческой работе мысль, как и во сне, идет путем ассоциаций. В связи со словом, вещью, цветом, отвлеченным понятием, о которых идет речь в повести, романе, рассказе, у писателя возникает целый рой ассоциаций. На долю сознания выпадает из этих ассоциаций выбрать наиболее подходящую. Чем богаче способность к ассоциации, тем богаче образы автора, тем они оригинальней и неожиданней. Богатейшая способность Гофмана к ассоциациям делает его рассказы положительно похожими на какие-то причудливые сны. Недавно Горький читал свои воспоминания об Андрееве и там приводил такие слова Андреева, у которого тоже была богатая способность к ассоциациям. «Я пишу слово «паутина», и мысль начинает разматываться». И мне приходит в голову учитель реального училища, который говорил «тягучее», имел любовницу, девицу из кондитерской. Эту девицу он называл Милли, а подруги на бульваре звали ее Сонька Пузырь. Смотрите, какая богатая и причудливая ассоциация, связанная с одним только словом «паутина». Творческая мысль писателя работает так же, как у всех людей во сне мы нечаянно трогаем во сне горло холодной перламутровой пуговицей на рукаве. В нормальном состоянии, когда сознание трезво работает и контролирует наши ощущения, никаких ассоциаций, никаких эмоций это прикосновение пуговицы не вызовет. Но во сне, когда сознание послушно подсознанию, прикосновение пуговицы тотчас же ассоциируется с прикосновением холодного стального ножа. И в какую-нибудь долю секунды мы увидим нож гильотины. Мы осуждены на казнь. В тюрьме. На двери луч света из узенького окошка. Блестит замок. Замок звякнул. Это входит палач. Сейчас поведут. Эту способность к ассоциированию, если она вообще есть, можно и нужно развить путем упражнений. И это мы попробуем. Дальше мы увидим, что в числе художественных приемов один из тончайших и наиболее верно достигающих цели — Расчитан на сообщение мысли читателя определенных ассоциаций, необходимых для достижения известного, задуманного автором эффекта.